Глава 4.1. Новый мир. Черт подери! Скажи мне кто раньше, что все будет происходить в жизни именно так? Обсмеял бы, посчитав идиотом или наивным мечтателем. Никогда не мог представить более резкой трансформации привычной для человечества реальности. Да еще и с полным уничтожением большинства сложившихся за века стандартных проблем, мотиваций и извечных вопросов мироздания. То, о чем еще вчера грезили дети по всей планете. в один миг материализовалась, да еще с развитием такого сценария, что придумать и описать ранее не смог бы даже величайший фантаст нашего мира. Причем новая правда ворвалась к нам так стремительно, что осознать ее в полном объеме не получилось даже спустя много лет. Постижение принципов последующего существования тормозилось почти полным отсутствием в массах полезной информации, связанной с событием. Люди в один момент оказались в новом мире, не понимая, что с этим делать. И никто не видел конечной цели, занимаясь вынужденным поиском своего места с нуля. Мы с друзьями хорошо вписались. Повезло с возрастом. Нашим основным источником знаний стал личный опыт. Мы постигали вскрывшиеся возможности планеты самостоятельно. Вокруг был полный сумбур, но нас это мало заботило. Важно было одно существенное обстоятельство. Теперь мы сами стали некими первопроходцами. Имея возможность познавать что-то ранее никому из землян неизвестное, каждый день разгадывать загадки, раскрывать себя и мир вокруг. Сведения, любезно предоставленные нашими внеземными гостями в тот первый и последний короткий контакт, были неоднозначны и малоинформативны. В них говорилось о знакомстве нашей расы с новым видом гуманоидов, открывших свое представительство где-то на земле, и не более, остальное за закрытыми дверьми. Их корабль повис на орбите, преследуя неизвестные цели, чем пугал немалую часть населения и, думаю, являлся огромной головной болью для всех правительств. Новая правда все еще набирала обороты, в то время как люди до конца не оправились от стресса и потрясений, перестройки внутренних процессов планеты и самих жителей, масштабного переселения, голода, техногенных катастроф и природных катаклизмов, а также вынужденного раскрытия столетиями скрываемых фактов, Кроме моральных и духовных потрясений, земляне перенесли более серьезные, большие человеческие потери. Подавляющим большинством, принявшим на себя основной удар, стало старшее поколение. Их тела не смогли перенести неконтролируемые изменения. Жесткие реалии, принесенные в наш мир, убили многих в несколько месяцев. Хорошо еще не все старики отошли в мир иной. Многие ничего не приобрели, но и ничего не потеряли, получив шанс дожить свое время. Земля новшество перенесла более стойко, чем люди. Ведь для нее энергия была не в новинку. Она присутствовала в недрах с момента формирования звездной системы, а теперь пробудилась. Все возвращалось на круги своя. Ну, а жизнь человека — ничто в масштабах цикла планеты. Сильнейшим визуальным изменением в облике мира было прекрасное голубое свечение, ставшее неотъемлемой частью каждого вечера. радуя глаз и сознание сразу после захода светило. Явления связывались с перестроившимся Солнцем, его воздействием на Луну и Землю. Многократно усилился солнечный ветер, поток ионизирующих частиц, спускаемый солнечной короной и вступающий в реакцию с полями планеты. В простонародье магнитная буря. Геомагнитная активность для Земли стала нормой, а не возникающей время от времени аномалией. Звезда только начала высвобождение. а планета незамедлительно следовала за ней. Небесное тело не отставало от общих перемен, которые Исамоб испровоцировало, приобретя новое свойство. Теперь каждый закат казался последним из-за ослепляющей силы вспышки, появляющейся примерно на 10 секунд раз или два в сутки. Световой всплеск мог ослепить или повредить сетчатку, а потому любоваться небом в это время было крайне опасно. Наблюдаемое в ночь знакомство с Баламиром первое обширное северное сияние, теперь возникающее после каждой вечерней вспышки, было более миролюбиво и прижилось, почти не создавая проблем. Вечерняя Зарио постоянно меняла уровень своей активности, места возникновения, цветовую гамму и время распада. Иногда освещало небо до самого утра, превосходя белые ночи и полярного собрата в масштабах, порой накрывая сразу половину планеты. На выходе из всеобщего кризиса люди получили весьма угнетающий результат. Лучше всего значимость перемен можно было отследить по общей численности населения в тринадцатом году. На подобные списки не раз ссылались разные государственные деятели. Да и самим можно было прикинуть соответствие правде по смертности в масштабе района. Население планеты сократилось примерно на четверть. Сюда вошли две категории. Люди, которые были физически неспособны выдержать переход в связи со своим возрастом или проблемами со здоровьем, и погибшие по вине обстоятельств, часто от них зависящих. Под такими обстоятельствами я подразумеваю целый комплекс различных причин. Например, природные катаклизмы. Произошло несколько крупных землетрясений и цунами. Одно извержение, и неизвестно, сколько бы еще их случилось, если бы не вмешавшиеся асы, каким-то образом остановивший этот процесс и стабилизировавшие Землю. К сожалению, пришельцы не могли кардинально повлиять на изменения климата. Хуже всех чувствовали себя жители жарких стран, на которые пришлась почти половина общего количества смертей. Солнце больше не щадило планету. Освобожденная энергия отыгрывалась за годы сдерживания. Всюду фиксировались всплески радиации всех разновидностей, ставшие абсолютной нормой, как и общее повышение фона. Бедность можно было считать следующей по значимости проблемой. Люди серьезно страдали из-за отсутствия возможности получить помощь, особенно жители Африки и Востока. Такие государства хлебнули горе сполна. Зато катастрофы техногенного типа, вызванные многочисленными сбоями и отключениями, третий мир почти не коснулись. На перестроение инфраструктуры сетей снабжения развитых регионов понадобилось почти три года. Также были затруднения в обеспечении продовольствием, которые сопровождались жесткими расправами, грабежами и нападениями. Происходили распри организованной преступности, стычки с армией и много прочего, возникшего на фоне резкого ослабления власти. 10% человечества распрощались с рассудком, каждый по-своему, кто-то замкнулся в себе, другие стали блаженными или мучились от видений и навязчивых идей. Массовое явления не заставило бросить помешанных, По крайней мере, в России и не зря. В дальнейшем многие из них оказались интересными и полезными для общества. Большинство пострадавших не представляли угрозы для социума и с удовольствием работали на общее благо, получая самые простые должности. Да и в религиозном секторе им были рады. Государство увеличило число монастырей, поручив каждому профильное ремесло и дав рынок сбыта. Нередко желающие стать послушниками получали дома частичное обеспечение, и неважно, что на Дальнем Востоке, весь центральной части России все бурьяном поросло. Таким образом, в дальних регионах росло число поселений. Никто не запрещал помешавшимся оставаться жить в своих старых домах, если состояние позволяло. Множество здоровых людей тоже с удовольствием переезжало в спокойные края, чтобы избежать от сильно усложнившегося и перенасыщенного городского быта. особенно в самый сложный переходный период. Баламир выполнил обещание, данное от имени всех асов, и спас много жизней. Пришельцы помогали, снабжая людей странным прозрачным гелем, бесцветной вонючей мазью для наружного применения. Средство наносилось на проблемную область, снимая симптомы, вылечивая или облегчая процесс мутации в течение 10 минут. Действовало даже на внутренние органы, но помогало не всем. В больницах открылись временные пункты раздачи ценного снадобья. В каждом таком месте находилось несколько инопланетян. Им было достаточно одного прикосновения к человеку, чтобы рассмотреть все нутро. Становление нового строя ощущалось особо остро вне мегаполисов. Чрезвычайное положение, комендантский час, полицейские рейды, шуршалово. И все это вместе с почти полным отсутствием обеспечения населения товарами первой необходимости. следует отдать дань уважения властям РФ. Выдержали все удары, не пустив дело на самотек, не позволив людям пухнуть с голоду. Страна преодолела несчастье одной из первых и даже помогла соседям. Нам повезло, что в западном мире положение было не лучше, а хуже, и им оказалось не до нас. А то могли бы осуществить все свои заветные мечты. В нашей стране скопились неплохие стратегические и индивидуальные запасы, перекрывающие базовые нужды. У россиян кризис прошел с минимальными последствиями, всего за пару месяцев. Основным показателем его преодоления стало образование районных управлений особого назначения, а потом и официальное утверждение с последующим очень быстрым становлением Ордена мира и Росгвардии, организаций, контролирующих иных. Их наделили огромным бюджетом и людским ресурсом. Первая сетью окутала всю планету, последняя только Россию. Преступность сильно скакнула. От 30 до 40% людей легко перенесли болезни перехода или вовсе их не испытали. Их организмы адаптировались к новым условиям, воздействуя солнца и Духа планеты. Но больше они не получили ничего, оставшись простыми людьми. Возраст этой категории землян был от мало до велика. Для них настали не лучшие времена. Повсюду утворился полный хаос, не поддающийся нормальному объяснению и оценке. А людские пороки лишь усложняли процесс. Простые люди в большинстве... составили рабочую массу, в принципе, как и раньше. Опасности вокруг них сильно прибавилось. Многие поступали на службу в Орден и силовые структуры из-за хороших зарплат, страха и поиска защиты крупной организации или ненависти к последней особой группе. У тех, кто шел в Орден, была и другая мотивация проявить себя и получить счастливый билет и невероятные творения, полисы, самые спокойные для неизменившегося человека места. Новые города. выстроенный на особых силовых точках и, по последнему слову, техники. Мегаполисы нашего времени, где тиски управленцев были крепки, а порядок стабилен. Ведь правила в них, общемировая организация жандармов, а зарегистрированных наглых иных почти не было. Везде дежурили стражи, чего было более чем достаточно. Спокойное и место, где опекали, не познавших атму. Небольшой части населения повезло куда больше. Они ухватили удачу за хвост, да еще и с правом полного погружения в действительность до самого основания. И как по мне, небольшие мучения поначалу, это была весьма скромная плата за конечный результат. В наших местах членов силового сообщества называли «иными», и мы вчетвером вошли в активную часть всего движения. Для нас мир открылся совсем с другой стороны, заиграв яркими красками. Изменившееся солнце пробудило что-то особое, скрытое в нашей планете. что, в свою очередь, привело к изменениям в людях, как в неотъемлемой ее части. Новшество — это энергия, мана или атма, как ни назови, она остается просто силой. Каждый нарекает дух Земли на свой лад. Произошедшие с нами изменения были чем-то таким, чего мы пока не могли понять. Все тело пронизывала особая сила, малоизученная, но столь родная, что казалось, словно она всегда существовала вокруг и внутри нас. Такое ощущение, что раньше мы не понимали или не придавали этой внутренней энергии значения, терзаемые другими, как нам казалось, более насущными проблемами, ставшими теперь до абсурда смешными. Отрицать параллельно существующий с нашим, но скрытый мир стало невозможно. Человечество всегда сохраняло за собой право взаимодействовать с зазеркалием, и примеров появления личности, способных на это в истории, находилось много. Однако основная часть людей однажды пошла за теми, то их по ложному пути развития. Со временем, кроме привычного уклада, ничего не осталось. Мы разучились видеть остальные возможности, но аса и барьер позволили нам прозреть. Так мы овладели тем, о чем ранее не смели мечтать. Смогли подчинять своей воле природные силы и стихии нашей планеты, манипулировать ими, распоряжаться на свое усмотрение или по прихоти. Вначале образовалась слабая связь. Мы чувствовали ману, видели ее. Но способность собирать поток из природы в иново развилась не сразу. Со временем связь с энергией приобрела большую плодотворность. Наступило время концентрации энергии одной лишь волей, и этот период стал переломным. Человек впервые смог общаться с природными стихиями без дополнительных средств. Огонь, вода, холод и молния проявились в числе первых, но список видов быстро пополнялся. Уже спустя год иные, которых налекри магами, Научились сосредотачивать в себе так много атмы, что стали способны превращать ее в оружие мощнее любого имевшегося ранее. Легкая манипуляция руками и разумом создавала управляемые вспышки, волну или даже вихрь стихии. Быстрое постижение всех открывшихся перспектив было невозможно. Однако иные нашей планете с первого дня бились над изучением таинственной энергии и подбором техник управления. Лично мне тяжелее прочего давалось осознание того, что все это реальность, а не какая-то игра. И теперь так будет всегда. Ну, а второе место я отдам постоянному дискомфорту во всем теле. Чувство будто ломит кости и кровь закипает внутри. Еще и покалывания словно конечности не имеют. Непонятные ощущения не покидали иных еще очень долго. И каждый раз возвращались во время восстановления потраченных сил. Однако в сравнении с тем, что мы испытали на самом пике перехода, Эти неприятные ощущения были просто ничтожны. Отдельно стоит упомянуть сам процесс использования потока. Собирая ману в определенной точке тела, мы чувствовали течение духа в себе, а следом появлялось ощущение дискомфорта и резкие, но не сильные боли. Словно брали кровь из пальца, но вместо острой иголки врач использовал затупившуюся. А дальше каждому доставались свои ощущения. Визуализация стихии оказалась всего лишь промежуточной стадией, до да настоящей плазменной атмы нам было еще работать и работать. Не каждый, нашедший свое место в новом мире, был способен сражаться. Полученные силы были разнообразны. Они продолжали развиваться и дробиться на варианты. Что до меня с друзьями, мы своими глазами видели совсем немного сторон силы Земли, а других только слышали из рассказов или СМИ. Наиболее редкими и ценными кадрами из иных немагического профиля стали искатели. Ими постоянно интересовались все – власти, предприниматели и даже пришельцы. Название группа получила по прямым способностям. Примечательно, что многих искателей поначалу отнесли к сумасшедшим. Обострившееся восприятие разрушало их разум, мучая видениями или галлюцинациями. Но со временем некоторые вернулись к нормальному состоянию, обуздав собственный талант чувствовать атму. Сразу после шли анализаторы. Люди, не взаимодействующие с энергией, но получившие здорово раскрученный потенциал разума или способность видеть глубже остальных, что подняло их мозговую деятельность на недостижимый уровень. Явное преимущество — они были эрудированы, а их память стала похожа на компьютерное хранилище, где в любой момент была доступна каждая ячейка с данными. В отличие от иных, выявить анализатора из толпы, если он этого не хочет, крайне затруднительно, что давало им возможность отсидеться в тени без дополнительных рисков. Хотя и новоиспеченные маги с головой могли скрываться, просто не демонстрируя свои способности. Искатели и анализаторов объединяло редкость и ценность. Их приходилось малое число на общую массу всех иных. Эволюция мира протекала полным ходом. И вместе с тем продолжали меняться люди, независимо простые или мутировавшие. Получив дар, большая часть иных скрытностью особо не отличалась. Такое поведение с их стороны было крайне глупым и недальновидным, За что, собственно, они поплатились? Теряли всю свою крутость при встрече с Орденом Мира или силовиками? Поначалу часто не обходилось без жертв. Я не осуждаю таких, понимая, каков был соблазн. Только представьте, как приятно покрасоваться или привлечь к себе внимание, особенно учитывая, что всю жизнь ты был заурядным, а теперь получил возможность выбросить струю пламени или фонтан воды, сотворенный только из внутренней энергии. Прочувствовал на себя какой-то кайф, когда можешь остудить воду за миг по необходимости или по приколу, в одиночестве разнести что-либо, проморозив почти любой материал и свалить, напасть или выделиться как-то иначе, на что фантазии хватало. Это для совсем отчаянных. Причина подобного поведения одна. Иные стали очень сильны, переместившись выше многих. А сила развращает наш разум не меньше власти. Постоянное скрытое вооружение и возможность самоутвердиться победой в драке губили. Разовая ошибка или срыв меняли судьбы, а молодые и темпераментные страдали вдвойне. К счастью, мои друзья всегда вели себя более сдержанно, не рисковали нашей безопасностью ради возможности покрасоваться. Вместо этого с самого первого дня мы нашли более удачный способ самореализации. Познание маны и эксперименты над возможностями в поисках личных пределов. Хотя выпендриться, добиться признания или положения с помощью силы хотелось. причем очень сильно и всем. Благодаря тренировкам мы далеко продвинулись в постижении силы, опередив многих. Хорошей мотивацией стала уникальность, которая теперь была не пустой фантазией наших умов, а фактом. И это, признаться, бесконечно тешило мое самолюбие. Конечно, можно сказать, что любой человек уникален, а развиваться мы могли и раньше. И это правда. Однако тогда мы для этого и пальцем не шевелили, ленясь и растрачивая свое время за недостатком интереса. Теперь же мы одумались. Появился мотивирующий фактор, и не совершенствоваться, а просто развлекаться было бы крайне глупо. Важнейшим этапом для общества за четыре года стало обнародование большого количества скрытых ранее разработок технологий и тайн, что привело к скачку в самых различных областях, появлению новых видов топлива, пищи из нефти, закладки полисов и образованию целого комплекса неизвестных нам ранее сфер жизнедеятельности. Плюсасы разрушили много старинных мифов по рождению человеческой фантазии или результатов сговора верхов. Первым делом Баламир бил по наиболее важным аспектам, имеющим реальное значение. Например, по принципу распределения материальных благ из расчета на душу населения. Он заставлял власти раскрывать истинное положение дел. Политики, скрипя зубами, рассказывали обывателям о статистической ошибке, вводившей всех нас в заблуждение много лет подряд. Ранее официальные сводки выдавали численность населения около 7,5 миллиардов, а это очень много, что давало элите огромное число скрытых возможностей манипулировать населением. На деле людей оказалось гораздо меньше, около 2 миллиардов, а многих надуманных проблем никогда не существовало. Заблуждение и неведение мощнейшие рычаги управления массовым сознанием из-за страха перенаселения планеты, нехватки продовольствия, ресурсов, воды и банально места Люди свирепели, поддаваясь самым темным инстинктам. Так оправдывались все искусственно созданные страшнейшие обстоятельства, происходившие вокруг нас и направленные против каждого. Внутри все люди эгоисты. И как только они начинают думать, что живут в нехватке чего-то важного и нужного именно им, то главным становится, чтобы не обошли лично их и плевать на остальных. Если бы люди не чувствовали воображаемой конкуренции, освобожденную нишу могло бы занять чувство сострадания, идущая вразрез с интересами правящих элит. Люди перестали бы одобрять бесчинство и жестокость, что для теневой верхушки недопустимо, ведь необходимо контролировать популяцию. Неизвестно, как бы все жили и мыслили, будь у каждого достаток, а такого понятия, как социальное расслоение или перераспределение ресурсов, не существовало бы на всей планете. Другое мышление, братство, равенство и забота человечества о собратьях без разделения на нации, расы и континенты. Подобное положение дел помешало бы старому свету богатеть за счет третьих стран. Сюда же относились вопросы постоянного роста темпа добычи ископаемых, расселение по многоквартирным домам и все прочее, вплоть до одобрения войн, подрезки и по сути ничем не оправданным скачком технологий подразумевались беспрерывно наводняющий рынок разработки в полном и частичном объеме, заменяющие уже существующие в важнейших и очень затратных областях. но преимущественно в сырьевой отрасли, электроснабжении, транспорте, вооружении и медицине. Если верить нынешним оправданиям правящей элиты, знания никогда не скрывали. А придумали или приобрели у АСС драгоценные металлы после контакта? Как по мне, что-то в этой версии не сходилось. Те же изобретения Николы Теслы, неожиданно всплывшие спустя столько лет, говорили об обратном. Далеко не все нововведения принадлежали пришельцам.